Нежданного гостя первым засек дальний пост наблюдения, невдалеке от звезды Росса-128. В лацируемом секторе вспухла финишная сфера в режиме форсажа, гость явно спешил. Судя по размерам, финишировал корабль не более стандартного полукорвета или поискового рейдера, неважно, гражданского или военного. Обработанные данные пост тут же передал на патрульный разведывательный монитор «Ракша». Эишь ты пробормотал вахтенный офицер монитора по имени дариуш маремуца оценивает темп нарастания возмущений о несутся второй вахтенный унтер раджабов промолчал неодобрительно глядя на экран очень не любил унтер раджабов когда спокойное течение вахты чем-нибудь нарушалось высота я кернал у нас тут гости доложился маремуца начальству Капитан Белькевич отозвался довольно быстро. На борту развед монитора «Рикша» недавно закончился обед, и никто не успел разойтись из кают-компании. — Что там у вас, кернел? — довольно спокойно справился капитан. Дежурство у сонной и старой красной звезды «Росса-128», которой люди до сих пор не удосужились придумать собственное название, и это невзирая на ничтожные расстояния в неполных 11 светолет от солнца, а редко сулило неожиданности. Финишная сфера в ста мегаметрах. Одиночная? Пока да. Большая. Под полукорвет или рейдер? Тьфу ты! Ругнулся капитан. А по сетке у нас ничего не предвидится? Ничего. Даже транзитов нету. Капитан размышлял около трех секунд. Давай повышенную, Кернелл. Наконец решился он. Есть, Кэп. Маримутца ввел на борту состояние повышенной наблюдательной готовности. Подвахтерные канониры, следящие и готовые заступить на дежурство после Маримутца-Унтер, дружно заворчали, но, тем не менее, исправно заняли предписанные боевым расписанием места. Гость тем временем благополучно финишировал, приборы более не зафиксировали финишных сфер. Маримутца взглянул на резюме следящей, тихонько присвистнул и снова доложился капитану. — Высота. Я кернул Гость финишировал. — И кто? — спросил капитан. — Пират или Контра? — Не в жизни угадаете. — Парламентерский бот, а занний. — Ёлки-палки! Белькевич аж подскочил в кресле и моментально вызвал по мгновенке оперативного дежурного по флагману Евразии. — Константа, здесь высота! Флагман отозвался почти сразу. — Видя в столбе, возник фрагмент пульта куда более солидного, чем в рубке Ракши. За пультом выседал офицер в чине майора с двумя нашивками над левым карманом. Значит, участвовал в боевых операциях. — Я Константа. Что там у вас? И где вы? — рост 128. У нас одиночный парламентерский бот Азанни. — Вах! — поразились на Константе. — А официальные сообщения разве проходили сначала начала дежурства? — В том-то и дело, что нет. — Ждите. Капитан монитора приготовился ждать. Да не тут-то было. Вновь вызвали по внутренней связи из головной рубки. — Кэп, депеша от парламентера. — Открытым? — Так точно. — Давай. Бесшумно включилась запись. Изображение в видеостолбе подернулось рябью и вновь стабилизировалось. Капитан увидел взъерошенного Азанни на нелепом, с точки зрения человека, кресло-насесте. на На груди у разумной птички Галакта висела пластина транслятора-переводчика. Капитан Ракши прекрасно знал, что высшие расы Галактов по-прежнему не слишком жалуют людей и корректным переводом на земные языки способны озаботиться лишь в случае, если что-нибудь крайне нужно им самим. Речь Азанни переводилась на англик. третий по распространенности человеческий язык после Интера и Руси. «Вызывает представитель пирамиды Азанни Цитарис. Прошу официального покровительства и защиты у вооруженных сил Солнечной системы. Спешу доставить срочную и важную информацию руководству доминанта Земли». «Азанни Цитарис, сближайтесь», — немедленно отозвался капитан Ракши. «Он решил уплотнить время». «Пока птичий корабль будет сближаться и маневрировать, как раз придет ответ с флагмана». В ответе капитан не сомневался. Парламентерам не отказывают в приеме. Это древний закон всего космоса. «Высота, что там?» — как раз вернулся на связь флагман. «Официальное заявление представителя пирамиды Азани Цитарис. включая трансляцию».